Глава 33. Здоровяк плывет перед глазами, быстро скрываясь за стеной слез. Больше нет, выдавливаю я. Да, его здесь больше нет. Я как на его вижу тележку с телами, что исчезает внутри маяка. Я сгибаюсь пополам, рыдая. Его замучили до смерти, да? О, пытались, но не успели. Он ушел раньше, говорит Захир. Пробыл в тюрьме всего пару-тройку недель. «Ушёл?» — переспрашивает Таха. «То есть его забрали?» Я вскидываю голову. Захир затягивается трубкой. В его глазах тоска. «Забрали, да? Ночью. Мне, видишь ли, разрешают выходить после отбоя, и я курил, как сейчас, когда приехали солдаты. Одеты иначе, чем здешние, построже, в коричневую форму и плащи. Даже мечи были золотые». Я утираю слезы. «Они сказали, зачем им афер?» Захир выпускает облачко дыма. «О, да. Один сказал, что его хотел видеть король Гледрик. Другой спросил, бывал ли афер до этого на корабле. Потом афера забрали». «Король Хару Голова идет кругом. «Он хорошо работал, твой брат. Очень сильный, — ракочет Захир. Жаль, что ты с ним разминулась». Реза тоже опускается на колени. Нам нужно узнать о еще одной узнице. Это девушка по имени Фейрус. Она должна была появиться совсем недавно. Захир долго думает, потом качает головой. Единственная фейрус здесь уже полгода. К глазам резы подступают слезы. Он сжимает кулаки. Ее схватили в баштале две недели назад. Узников из других городов перевозят не сразу, если ее и перевели в эту тюрьму, отвечает Захир. У меня вырывается печальный вздох, и Реза и я пришли сюда в надежде найти дорогого человека, и мы оба уйдем с разбитым сердцем, потому что он оказался здесь слишком рано, а я слишком поздно. «Мне жаль», — тихо произносит Таха. Реза отрывисто кивает. «Спасибо, Захир». Удрученные мы оставляем его с яблоками. Неподалеку громко улюлюкают солдаты, стоя кольцом вокруг двух юношей, которые дерутся друг с другом на кулаках. Мы жмемся к стене, подальше от других заключенных, хотя вряд ли кто-то услышит нас за тем шумом, что поднимают солдаты. «Вот вам и простая вылазка», — бормучит Таха. «Вы что-нибудь поняли?» — спрашиваю я. «Зачем королю мой брат?» Неважно, зачем. Надо его просто найти», — отзывается Таха. И я готов спорить на полный мешок демон его раздели Мисрой, что Захир упомянул тот самый корабль, который мы видели в заливе. Да, я его помню. Трехмачтовик под здоровенным флагом Империи, окруженный военными судами. Я прижимаю руки ко лбу. О, духи! Как нам до него добраться? Разберемся, как обычно упрямо говорит Таха, рассеянно наблюдая за боем. Один из дерущихся, наконец, падает без сознания. Солдаты, смеясь, обмениваются монетами. В окровавленные руки победителя суют кисет с табаком. Следом по двору разносится звук колокола. Отбой, предупреждает Таха, подталкивая Резу локтем. Реза неохотно плетется в сторону красного барака. Встречаемся за северными воротами после первого обхода, так, уточняю я. Таха идет следом за резой. Да, не опаздывай, иначе придется тебя оставить. Волшебства у нас в обрез. Кивнув, я вливаюсь в поток заключенных, следующих к синему бараку. Брат должен был быть тоже здесь, готовиться вместе с нами к побегу. Но по крайней мере его не замучили работы и не забили до смерти, и никакая другая злая судьба не настигла его в этих духами забытых стенах. Он жив, и я все еще могу его спасти. Надо держаться за эту истину, надежду. Она — неугасимый свет, который выведет меня из тьмы. Синий барак — длинное помещение с койками, застеленными тонкими матрасами, которые провоняли потом и мочой. Солдат на входе сверяет наши номера, и как только мы оказываемся внутри, закрывает за собой дверь. София ведет меня по бараку и рассказывает, где чьи места, словно это окрестности ее собственного дома. Здесь спят пожилые женщины, которые чинят солдатам обувь, а вот тут... «Семеро девчонок из одной семьи. Да-да, уже примечательно само по себе. А это моя». София с гордостью останавливается у койки, такой же убогой, как остальные. Затем указывает на пустующую соседнюю. «Можешь занять эту. Она принадлежала женщине, которая сегодня...» «Женщине, которую сбросили в море». «Спасибо, София. Думаю, я пока не буду ложиться». София забирается на верхнюю койку, улыбнувшись девушке, которая устраивается под ней. «Поверь мне на слово, Имани, лучше отдыхать, пока можно. Ночи пролетают быстрее, чем ты думаешь. Одни тянутся медленнее», — добавляет девушка, и несколько узников рядом согласно кивают. Лампы вокруг начинают гаснуть. Повсюду расползаются тени. Усталые люди устраиваются на койках, и тюрьму накрывает одеяло тишины. Вздохнув, Я забираюсь на комковатую нижнюю койку, хотя мне кажется неправильным даже прикасаться к ней, не говоря уже о том, чтобы положить голову туда, где еще утром спала та несчастная. «И все вот так?» — спрашиваю я Софию. «Кто-то уходит, кто-то приходит на его место? Жизнь здесь. Вот оно, самое настоящее ступальное колесо. Скажи, — София сворачивается клубком, — ты говорила с Захиром? Вопрос продирает меня до мозга костей. Я скучаю по аферу и боюсь за него, но, по крайней мере, я покидаю тюрьму, чтобы его найти. А София, она не уйдет отсюда и не вернется к родителям. И неважно, будет она себя хорошо вести или нет. Захир тому живое подтверждение. Он достаточно усердно трудится, чтобы солдаты угощали его табаком и выпускали после отбоя. Но он все еще в тюрьме. Говорила. Спустись на минутку, хочу тебе кое-что сказать. В бараке теплится всего пара ламп, но я вижу, как София хмурится. Она свешивает ноги с койки и соскальзывает вниз. Сухожилия на ногах напрягаются. Она слишком худа, чтобы долго здесь продержаться. Я веду ее в конец барака, где есть просвет между койками и дверью. В окно рядом с нами сочится лунный свет, падает на встревоженное лицо Софии. «Что такое?» я медлю нерешительность все глубже вонзает в меня когти что если София откажется или поднимет тревогу и таха придет в ярость когда ее увидит конечно я смогу его вразумить спасение софии никак нам не помешает и спасти ее правильный поступок пусть и рискованный я бросаю взгляд в окно на солдата уже совсем скоро закончится первый обход и мне надо будет убираться отсюда и мани Я поворачиваюсь к Софии. «Хочешь выбраться из тюрьмы?» Похоже, она меня не понимает. Она приоткрывает губы, но не произносит ни слова. Я пробую еще раз. Сегодня ночью я сбегу. Могу взять тебя с собой. «Ты... Но... А как же твой брат и Фейрус?» Я снова смотрю на солдата, занятого обходом. Осталось в лучшем случае минута. «Мы пришли сюда только, чтобы их вызволить». Но Фей здесь нет, а мой брат уже покинул это место. София прикрывает рот ладошкой. Он мертв? Нет-нет. Его забрали какие-то солдаты. Как так? София морщится. Из тюрьмы никогда никого не забирают. Знаю. И я должна выяснить, зачем. Так что скажешь? Я могу тебя вытащить, но уходить надо прямо сейчас. Да. София с жаром кивает. Что угодно сделаю, лишь бы выйти отсюда и снова увидеть родителей. Одна гора с плеч, но другая становится на ее место. Мои запасы волшебства на исходе. Я взываю к Мисре, но она откликается уже слабее, чем хотелось бы. Если со мной так, значит, у Тахи и Резы тоже. Надо торопиться. Хорошо. Следуй за мной и повторяй все в точности. Я веду Софию к дверям. Аккуратно нажимаю ручку, приоткрываю створку. В щель проникает прохладный смрадный воздух. Я выглядываю, и когда не вижу солдат, аккуратно толкаю створку, крадусь наружу. София скользит за мной по пятам. Я осторожно закрываю за нами двери и останавливаюсь, чтобы понять, где мы. Этот выход из барака закрывает от взгляда с крепостных стен большое дерево. О лучниках сейчас можно не беспокоиться, лишь о солдатах внизу. Один стоит на часах спиной к нам в нескольких метрах справа. Я подкрадываюсь к углу и смотрю налево, за барак. Там разговаривают двое. Обзор тому, который стоит лицом, заслоняет голова другого. Но если он переступит, один его взгляд за плечо напарника, и мы попались. Я жду, сколько могу, но никто из них не двигается. Придется рискнуть. Быстро и без шума шепчу я и тяну Софию вперед. Мы выскакиваем из укрытия и мчимся через двор к соседнему зданию. Я уже готова услышать крик, тревогу, но все тихо. Мы добегаем до густой тени, накрывающей заднюю стену здания. Я дергаю Софию присесть на корточке рядом со мной. Она тяжело дышит. ее взгляд мечется туда-сюда, осматривая двор. Я забиваюсь в угол и замираю. Что-то движется в темноте передо мной. «Солдат!» Я поворачиваюсь и закрываю Софии рот ладонью. Она застывает, я задерживаю дыхание. Насвистывая, солдат проходит всего в паре метров от нас. Я смотрю на его темный силуэт, грудь распирает, но я не шевелюсь, пока не перестаю слышать веселую мелодию. А затем, наконец, отпускаю Софию и одновременно втягиваю воздух. Едва не попались, ахает София. Я указываю вперед. Туда, где земля идет под уклон, к низкой внутренней крепостной стене. Видишь деревья внизу? Побежим к ним. Я осматриваю башни. Убеждаюсь, что лучники скорее ждут угрозу за стенами. Затем кручу головой вправо и влево. Кажется, в нашу сторону никто не смотрит. Лучшего шанса может и не быть. Я беру Софию за руку. «Давай», — командую я шепотом. Мы сменяем укромные тени на яркий лунный свет. Земля перед нами раскрывается, обнажается. Я ощущаю себя муравьем, ползущим по заставленному обеденному столу, и вот-вот меня заметят и раздавят, а склон слишком крутой. Сосредоточенный рывок превращается в неуклюжий забег. Каждый шаг грозит стать неверным. И вместо того, чтобы следить за солдатами, я вынуждена перескакивать корни, камни, рытвины. Мы преодолеваем самую крутую часть склона, пересекаем тропинку — И под туфлями громко хрустит песок. За ним трава, которая также громко скрипит под ногами. В груди начинает гореть. Перед глазами все расплывается. София дышит со свистом, судорожно сжимает мои пальцы в липкой ладони изо всех сил, стараясь не отставать. Заросли мелькают вокруг темно-зелеными пятнами. Я опускаю подбородок и вкладываю все, что во мне осталось, в бег. На нас падает тень деревьев. Полоса лунного света рассекается пополам. Еще секунда, и мы, наконец, в объятиях густого переплетения ветвей. София хрипя останавливается. Тоже замедлившись, я обращаюсь вслух, но нас, кажется, все таки не заметили. «Что теперь?» — спрашивает София. Я вытираю пот над верхней губой и осматриваюсь. Теперь вдоль стены, мимо ворот, к похожим деревьям. Там будут ждать мои друзья. Пока София переводит дыхание, я оглядываюсь. Заросли примыкают к внутренней стене. По другую ее сторону располагается выделенный для солдат двор, где стоят их казармы и оружейный склад. Одинокий человек спускается по склону слева от нас, по тропинке, которую мы только что пересекли. Я жду, пока он пройдет мимо наших зарослей, затем веду Софию дальше, в тени стены. Впереди, наконец, показываются северные ворота. Мы почти у цели, шепчу я. Я замедляю шаг у створки ворот, украдкой заглядываю сквозь решетку. Из мрака выступает силуэт здания с темными окнами и закрытыми дверями. Солдат не видно ни на крыльце, ни на дорожке возле. Я киваю Софии. Мы спешим в ближайшие заросли. Там София прислоняется к стволу, обхватив свое дрожащее тело руками. Я крадусь меж деревьев высматривая Таху и Резу, которые должны ждать тут. Но их нет. Их нигде нет.